Возьмем мутное начало 1990-х годов, когда открылись закрома Родины, и на ее просторы потоком хлынул весь тот гной, что копился столетиями. Кто выплыл наверх? Кого стали копировать дети и подростки в своих словах, поступках, прическах, манере общения? Какие изменения произошли в русском языке? из чьей лексики русский язык стал рекрутировать новые термины. Отнюдь не из академических слоев населения, и даже не из предпринимательских. Криминальный жаргон, блатная феня пополнили родную речь. Термины «наезд», «разборка», «по понятиям» и тому подобное уже окончательно легализованы. Какова универсальные формы одежды подростков, наиболее чутких к общественным настроениям, кому они подражают? Подростки копируют бандитов, бритые головы, сленг, манеры, модели отношений с противоположным полом. Почему так происходило? Потому что народ понимал, что именно бандиты в тот момент наиболее успешно занимались перераспределением ресурсов. Значит, они и были ведущим классом общества, опосредовавшим процесс его трансформации. Разумеется, это не значит, что бандитская идеология в стране установилась надолго. Сначала выражением эпохи показались «новые русские», «забуревшие хамы в малиновых пиджаках». Ничего нового в них на самом деле не было. Точно такое же быдло со сходными повадками выкатывалось на российскую авансцену, например, после 1861 года. Читайте Щедрина. Как в тот, так и в нынешний раз это было немедленным следствием сокрушительного удара по социальной и имущественной структуре. Как в тот, так и в этот раз царили они недолго. Большинство молодцов в перстнях и цепочках прогорели. Часть минимально обтесалась и перестала замечаться. Так уж устроена система управления в России, что определяющими являются процессы мобилизации и перераспределения, а в спокойном некризисном состоянии поддержание готовности к мобилизации. Когда в период смуты государство слабеет или разрушается, любая группа людей, которая оказалась рядом и оседлало перераспределяющие структуры и процессы, становится господствующим классом общества. Сейчас, на некоторое время, которое уже заканчивается, этим слоем населения стали бандиты. Они присваивают значительную часть национального дохода, играя в социальной структуре примерно ту же роль, что в свое время играли западноевропейские рыцари, купцы-мануфактуристы, а затем менеджеры, Просто механизм их власти не столько конкурентный, сколько мобилизационно-распределительный, что Россия, собственно говоря, отличает. Если обратиться к прошлым эпохам, то нельзя не заметить, что в России тот слой, который навязывал обществу свой образ жизни, свою лексику, свои ценности, свой менталитет, как правило, был слоем перераспределительным. Возьмем двадцатые годы, стилеобразующие для последующей эпохи. Ведь отнюдь не производством материальных благ и не оказанием услуг занимались комиссары в пыльных шлемах. Они мобилизовывали и перераспределяли, причем не только материальные ценности, а все виды ресурсов. Они заложили то общество, тот язык, ту культуру, тот фольклор – Ту систему ценностей, которые мы расхлебываем до сих пор. Они, а не рабочие крестьяне, дали образцы поведения для последующих поколений. Именно они, мобилизующие и распределяющие, присваивали себе непропорционально большую часть общественного пирога. Председатель контрольной комиссии РКПБ Сольц в «Правде» от 12 февраля 1921 года писал, Разлагающее влияние на многих оказывает само пребывание у власти в эпоху диктатуры пролетариата. Отсюда бюрократизм, крайнее высокомерие, нетоварищеское отношение к рядовым членам партии и беспартийным рабочим массам. Чрезвычайное злоупотребление своим привилегированным положением в сфере снабжения. Выработалась и создалась коммунистическая иерархическая каста ответственных работников со своими групповыми интересами, которые для себя имеют особые правила, законы, неприменимые ко всем прочим. Для «коммунистических превосходительств» (в кавычках) по пути исследования очищаются квартиры для достойного приема, заготавливаются и предоставляются специальные вагоны, поезда, автомобили и всякие другие преимущества. Такие нравы устанавливаются все больше и больше среди верхних слоев партии.